«Спасли тебя, спаси и ты!» Белая змея собиралась чинно выйти к просеке и помахать управлявшему повозкой человеку, чтобы привлечь его внимание. Но земля под ногами вдруг покренилась, превращаясь в гладкую, словно отполированную каменную породу, и белая змея кубарем выкатилась на дорогу, прямо под копыта запряженной в повозку лошади. Крестьянин испуганно вскрикнул и дернул поводье на себя. Лошадь встала на дыбы, белая змея проворно откатилась в сторону и вскочила на ноги, тяжело дышая, с трудом удерживая себя, чтобы не превратиться обратно в змею и не дать дёру. — Девочка! — укоризненно сказал крестьянин. — Что ж ты лошади под копыта бросаешься? Жить надоело! Белая змея кинула крестьянина быстрым, но внимательным взглядом. Немолодой, с глуповатым, но добрым лицом. В повозке кое-какие пожитки и утварь. Оружия нет, только кухонный тесак среди утвари, но дотянуться до него он не успеет, змея быстрее. Споткнулась о древесные корни и упала. Хмуро отозвалась белая змея, отряхивая подол. Крестьянин сочувственно покачал головой и спросил. — А куда ты идёшь? — В город на заработки. — ляпнула белая змея первое, что пришло в голову. — Так и я тоже, — обрадовался крестьянин. — Садись, подвезу. Дорогу-то вдвоём коротать всяко веселее. Фальши в его голосе белая змея не почувствовала, но лезть в повозку не спешила. Мало ли что. Крестьянин, не заметив, что потенциальная попутчица выжидает, продолжал болтать, сокрушаясь о нелёгкой крестьянской доле, что вынудило его покинуть деревню и перебраться в город. Засуха, не урожай, падёшь скотина. Белая змея изобразила на лице сочувствие, хотя до людских забот ей дела не было. У людей вечно что-то случалось. Крестьянин вдруг умолк и вытаращил глаза. Белая змея даже оглянулась и посмотрела себе за спину. Но кроме них на просеке никого не было. Так на что же уставился крестьянин? «Дядюшка!» — осторожно окликнула его белая змея. Крестьянин как-то нелепо запрокинул голову, точно его сзади за волосы дернули, глаза его закатились, и этими глазами-бельмами он поглядел уже на белую змею. Та невольно попятилась, а крестьянин заговорил чужим голосом, который казался белой змее смутно знакомым. — Белая змея, ты идешь против воли высших сил. Остановись, или будешь наказан. — Изначально дау нарушать нельзя. Спасли тебя, должна спасти и ты. Белая змея недовольно зашипела. — Не буду я никого спасать. Уж лучше пусть меня громом убьет. Не говори Белая змея покосилась на небо. Оно обезмолвствовало, но подозрительные тучки на нем уже гуляли. это белой змее не понравилось «Я ничего не должна тому, мальчишки!» — упрямо прошипела белая змея. «Пусть радуется, что я не ужалила его». «Вот вредная!» — сказал тот, кто вселился в тело крестьянина. «Тебя ждет девять тысяч бед и несчастий, и тысяча мук, если ты не подчинишься высшим силам». «Очередная лужа с грязью!» — насмешливо прошипела белая змея. Тот, кто вселился в тело крестьянина, сокрушенно покачал головой и медленно указал в сторону белой змеи пальцем. Тело белой змеи пронзило ужасная судорога. Она упала на землю, теряя человеческое обличие и превращаясь в змею, и принялась корчиться от боли, в бессильной ярости кусая землю. «Через час», — неумолимо сказал тот, кто вселился в тело крестьянина, «Ты лишишься своей культивации и превратишься в обычную змею. Я и фальшивые монеты за твою жизнь не дам». «Хорошо», — прошипела белая змея. «Спасу! Говорю же, что спасу его! Прекрати!» Тот, кто вселился в тело крестьянина, опустил палец, и белая змея поспешно превратилась обратно в человека, стуча зубами и затравленно глядя на своего мучителя. «А если бы согласилась сразу...» Укоризненно сказал тот. «Значит, я должна спасти того мальчишку?» Прошипела белая змея. «А если не придётся спасать, что тогда?» «Придётся», — уверенно и печально возразил тот, кто вселился в тело крестьянина. «Запомни, этого мальчика зовут Лидзе. Зачем мне его имя?» «Чтобы ты не спутала его с другими». Белая змея презрительно фыркнула. «Не спутаю». Белая змея запомнила запах мальчишки и того другого, который хотел содрать с нею шкуру. — А вот с ним поквитаться как-нибудь надо, — злопамятно подумала белая змея. — Крестьянин довезет тебя до столицы, — сказал тот, кто вселился в тело крестьянина. — Устройся там и жди. — А если этот мальчишка не доберется до столицы, — уточнила белая змея. — Однажды доберется, — утвердительно сказал тот, кто вселился в тело крестьянина. — Дождёшься его и спасёшь ему жизнь. Трижды. «Что — Что? — возмутилась белая змея. — Трижды? Это нечестно! Спас-то он меня всего раз? За что? — За твоё упрямство, — назидательно сказал тот, кто вселился в тело крестьянина. — Если попытаешься улизнуть, высшие силы тебя покарают, как ты и пожелала, громом. «Трижды спасая его, ты выплатишь долг и станешь свободной, если захочешь». «В каком то смысле?» — насторожилась белая змея. «Не подведи меня, суэлань». «Откуда?» — задохнулась белая змея. «Откуда ты знаешь мое настоящее имя?» Но крестьянин уже уронил голову на грудь, встрепенулся и продолжил болтать, как ни в чем не бывало, о нелегкой крестьянской доле. «Ну что, девочка?» — доброжелательно сказал он белой змее. — Кидай свои пожитки к моим и забирайся в повозку. Вместе поедем. Звать-то тебя как? Белая змея шмякнула свой узел в повозку и ловко взобралась сама. Что ей оставалось делать? Высшие силы её подловили и заставили дать обещание, которое придётся выполнить. — Суйбянь! — прошипела она сквозь зубы. — Игра слов означает, какая разница, неважно. «Называть своё имя человеку? Ещё чего! Если так хочется, пусть сам ей прозвище придумает!» Крестьянин не понял издёвки и обрадовался. «Абянь, значит?» И он опять принялся болтать без умолку Белая змея поискала глазами, но разочарованно вздохнула. Кляп сделать было решительно не из чего.